Глава 21. Как бы то ни было, решила Клэр, она может отвлечься, погрузившись головой в работу, а её работа над делом о картинах оказалась куда более захватывающей, чем она предполагала в начале. И дело было не только в самих правовых аспектах этого дела, которые и сами по себе побуждали к действию, но и в фактах, составляющих основу альтернативной истории с техних мест, которую преподавал своим ученикам Картинес. Клэр ничего не слышала об этих фактах прежде. Они были ей совершенно незнакомы, и она была согласна, что такие вещи должны преподаваться как ученикам школ Джердейна, так и всего Нью-Мексико. Дома всё было запутанно, сложно, странно и страшно, ибо ещё прибежище от всего этого в своей работе, в замысловатой логике права, Клэр обретала спокойствие и покой, что помогало ей справиться с безумием своей домашней жизни. Еёхи внутренний голос шептал ей, что она не должна бежать от реальности, что первостепенный её долг это долг перед семьёй, а не перед клиентами, но этот голос заглушал и то, что казалось ей разумной целесообразностью. Это напоминало позицию, занятую в этом деле Джулиеном. Она не была уверена, что именно заставляло её занять схожую позицию, но даже дома что-то смягчало её страх. Хотя Клэр и понимала, что если начнёт размышлять об этой аномалии, то вероятно, он усугубится ещё больше, поэтому она об этом не думала. Хотя это уже само по себе было совершенно на неё не похоже. Клэр по-прежнему считала, что они должны продать дом и съехать. Именно это и двигало ею, когда она с таким рвением начала вести дело картины, но сейчас это не казалось ей такой приоритетной и безотлагательной задачей, как прежде. Анастасия смелее, чем была всего несколько дней назад. Люди могут приспособиться ко всему. Клэр также начинала думать, что возможна история сдешних мест, которую преподавал Оскар Картинос, имеет какое-то отношение и к той ситуации, в которую попала её семья. И это было ещё одной причиной, по которой ей так хотелось изучить все подробности этого дела. Быть может, это ни к чему и не приведёт, но ей казалось, что история Нью-Мексико, и особенно округа Тамосита и Джардайн, содержит в себе ключи к разгадке сути проблем, с которыми они столкнулись. Возможно, она сумеет и выиграть дело Картиноса и выяснить, почему в их доме обитает нечто жуткое и сверхъестественное. При этом Клэр не сомневалась, она определённо выиграет, каких бы хороших адвокатов ни наняла сторона ответчика. Правовые аспекты этого иска были кристально ясны. Оскар Кратинос был уволен не из-за сокращения штатов, а исключительно из-за своих взглядов. К тому же, его довод о том, что его учебная программа включала в себя также и программу, утверждённую школьным округом, хотя и выходила за её рамки, представлялся безупречным, и оспорить его будет невозможно. Чем больше Клэр читала, чем больше беседовала с Оскаром, тем больше крепло её убеждение в том, что его учебная программа по истории просто должна заменить программу, одобренную округом. Ей всё ещё осталось изучить великое множество источников, но и то, что она уже успела узнать, потрясало. Клэр прочитала все конспекты лекций Картинуса и перешла к сайтам, перечень адресов которых он ей дал. Хотя, как это обычно бывает с веб-сайтами, информация, которую она там нашла, носила поверхностный и слишком общий характер. И в сущности повторяла то, что можно было бы найти в соответствующей статье энциклопедии. Однако суть его аргументов в пользу пересмотра взглядов на местную историю зиждились не на них, а на содержании нескольких книг, которые он принёс. Первая из этих книг, представляющая собой доскональное исследование, опирающееся на множество авторитетных источников, была издана независимым малотиражным издательством в Альбукерке. То, что издательство было малотиражным, не внушало большого доверия к книге, но когда Клэр поискала информацию о нём в интернете, оказалось, что оно пользуется большим уважением в академических кругах, и среди его авторов есть даже лаурет Пулицёрской премии, что определённо будет способствовать выигрышу дела. Вторая книга, куда более старая, представляла собой непринуждённое, изложенное простым языком повествование, написанное бывшим фермером и историком-любителем в самом начале 20 века. В ней он собрал вместе истории, рассказанные местными старожилами, а также письменные свидетельства, взятые из дневников его родственников и отчётов местных служителей закона. Эта книга, напечатанная на средства автора, внушающая удивительное доверие и написанная весьма занимательно, являла собой не только неофициальный взгляд на историю округа Тамосита и города Джардайна, но также проливала свет на интересные частности повседневной жизни в конце XIX и начале XX веков. Прече книга предлагала взглянуть на прошлое города совершенно иновы ракурсы, являя собой хронику перипетий, касающихся деяний Испании и Мексики в сдешних краях и раннего периода их освоения и колонизации. Она была основана на свидетельствах очевидцев событий, содержавшихся в различных официальных отчётах. Написанная уважаемым мексиканским источником с точки зрения колонизаторов, книга была опубликована в Мексике в начале 1990-х годов. и недавно переведена на английский известным профессором из университета штата Аризона. Во всех этих книгах говорилось об одном и том же предмете, однако с разных точек зрения, и в целом они давали полную картину прежде нигде не освещавшихся аспектов прошлого их города. Оскар Картинос не только проделал большую исследовательскую работу, которая дала кучу информации для его уроков, но к тому же смог привить, как нынешним ученикам школ Джардайна Так и будущим его жителям новый, более полный взгляд на историю их края. За деятельность он заслуживал не увольнения, а похвалы, и Клер собиралась добиться, чтобы совершенная в отношении него несправедливость не осталась безнаказанной. И сделает это, как только закончит досконально изучать фактические материалы, которые он ей предоставил. Заперев дверь своего офиса и опустив шторы, чтобы ей никто не помешал, чтобы ей не было видно Пэм Галер достал из холодильника бутылку холодной воды и удобно уселась в рабочем кресле и начала читать.